Глава 23. Вонегуд сбавил скорость, и передо мной возникла планета Аркада. Она очень отличалась от других планет, потому что ей не пытались придать реальный вид. Все окружающие планеты были прекрасно прорисованы: облака, континенты, кратеры от падения метеоритов и всё такое прочее. Но Аркада другое дело. На ней располагался музей классических видеоигр, самый большой в оазисе. А сама планета представляла собой памятник играм с проволочной графикой, создававшимся в конце 70-х – начале 80-х годов. На поверхности планеты не было ничего, кроме паутины светящихся зеленых точек, похожих на огни взлетной полосы. Точки располагались на равном расстоянии друг от друга и с орбиты аркада напоминала звезду смерти из игры «Звездные воины», выпущенной компанией Atari в 83-м году. Пока Макс ввел Ванегут на посадку, я готовился к возможному бою. Заряжал броню и накачивал аватара зельями и нано-роботами. Аркада являлась одновременно ПВП-зоной и зоной хаоса. То есть на ней функционировала как магия, так и техника. Поэтому я загрузил все свои боевые макросы. Ванегут открыл погрузочный трюм, опустив реалистично нарисованный стальной трап на пустую черную поверхность аркады. Сойдя с него, я нажал кнопку на панели управления у себя на запястье, и трюм закрылся. Корабль загудел, включая систему безопасности, и вокруг него появился прозрачный голубоватый щит. Я окинул взглядом горизонт, ломаную зеленую линию, обозначающую гористый пейзаж. Отсюда аркада смотрелась как место действия игры battle Battlezone, которую Atari выпустили в 1981 году. Вдалеке треугольный вулкан выплюнул сноб зеленых пикселей. Я знал, что к этому вулкану можно бежать несколько дней и так до него и не добраться. Он всегда оставался на горизонте. Как было заведено в старых играх, пейзажи на Аркаде никогда не менялись, хоть по кругу ее обойди. Следуя моим инструкциям, Макс посадил корабль на космодром в восточном полушарии возле экватора. Других кораблей поблизости не оказалось и вообще я не увидел ни души вокруг. Я пошел к ближайшей зеленой точке, которая на самом деле была ничем иным, как входом в туннель, ведущим в недра планеты. Зеленый неоновый круг метров 10 в диаметре. Знаменитый музей располагался не на поверхности Аркады, а в ее полой сердцевине. Подойдя к туннелю, я услышал доносящуюся снизу музыку, в которой узнал композицию Pour Some Sugar On Me группы Death Leopard с альбома Husteria, студия Epic Records, 1987 год. Я прыгнул прямо в неоновый круг и провалился вниз из царства проволочной графики в нормальную обстановку, цветную и реалистичную. В подземельях аркады хранились тысячи классических видеоигр, любовно выполненные копии реально существовавших аркадных автоматов. С первых дней существования Оазиса представители старшего поколения пользователей заглядывали сюда и прилагали немалые усилия, чтобы воссоздать уголки, в которых они играли в любимые игры своего детства. Так возник этот музей, состоящий из многочисленных копий старых игровых залов, боулинг-клубов и маленьких пиццерий, уставленных игровыми автоматами. Здесь можно было найти как минимум одну копию любой аркадной игры из когда-либо существовавших. Образы всех оригинальных игр хранились в коде планеты, а деревянные корпусы автоматов выглядели в точности как старинные оригиналы. Музей содержал сотни тематических выставок, посвященных великим гейм-дизайнером и издателем видеоигр. Многоуровневые подземные пещеры В которых все это располагалось Соединялись между собой сетью Туннелей, лестниц, подъемников Эскалаторов, люков, потайных ходов И горок, с которых следовало Скатываться на пятой точке В этом колоссальном лабиринте было легко Позеряться, так что я держал Трехмерную голографическую карту Постоянно раскрытой на дисплее Мой аватар на ней был отмечен Мигающей синей точкой Я вошел в музей рядом с аркадой Аладдинс Кастл А попасть мне следовало в сам сердце планеты. Ткнув пальцем в точку назначения, я получил рассчитанный программой кратчайший маршрут и побежал по нему. Музей состоял из нескольких слоев. В верхнем, самом близком к поверхности, располагались игровые автоматы самых поздних поколений, выпущенные в первые десятилетия 21 века. В основном это были симуляторы с примитивными тактильными системами, вибрирующими креслами и качающимися гидравлическими платформами. Разнообразные гонки, позволяющие игрокам соревноваться друг с другом. Последние игроков. Игровые автоматы на свете Вскоре их потеснили домашние консоли А с появлением оазиса автоматы вообще перестали производить В средних слоях находились игры более старые и примитивные Автоматы конца 20-го столетия. Куча разных файтингов, в которых состоящие из пикселей персонажи вышибали друг из друга дух на больших плоских мониторах. Стрелялки с простейшими световыми пистолетами, танцевальные игры. Еще ниже игры становились похожими как две капли воды. Большие деревянные коробки с кинескопным экраном и примитивными устройствами управления. Чтобы играть, нужны глаза и руки, но иногда еще и ноги. Никаких тактильных систем, Никакой иллюзии погружения. И чем глубже я спускался, тем более топорной становилась графика экспонатов. На нижнем уровне музея, в самом ядре планеты, находилась сферическая комната. святилище самой первой видеоигры на свете, придуманной физиком Уильямом Хиггинботтомом в 1958 году. Она называлась Tennis for Two и была предназначена для древнего аналитического компьютера. Игра шла на крошечном экране осциллографа, около 12 сантиметров в диаметре. Там же находилась реплика древнего компьютера PDP-1 с игрой Space War, второй по счёту видеоигрой в истории человечества. Её придумал студент Массачусетского технологического университета в 1962 году. Как и большинство пасхантеров, я уже не раз бывал на аркаде, спускался на самый низ и играл в Tennis World 2, и Space War пока не достиг в них совершенно Бродил по музею, резался во все подряд, искал какие-нибудь подсказки от Холиде, но так и ничего не нашел. Теперь же моей целью был зал Григориус Simulation Systems, расположенный несколькими уровнями выше ядра. Туда я тоже не раз заглядывал, так что знал дорогу. Там находилось несколько выставок, посвященных самым популярным играм GSS, включая несколько игр, изначально созданных для домашних консолей и компьютеров, но впоследствии выпущенных в версии для игровых автоматов. Я быстро нашел стенд с пятью статуэтками Game Designer года. Рядом стояло бронзовое изваяние самого Холидея. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы понять, ничего не выйдет. Вся выставка была запрограммирована так, чтобы экспонаты нельзя было сдвинуть с места. Словом, никакие трофеи тут не соберешь. Я безуспешно пытался срезать статуэтку с пьедестала лазерной горелкой и плюнул. Опять тупик. Путешествие на аркаду оказалось пустой тратой времени. Я в последний раз огляделся и пошел на выход, стараясь подавить отчаяние. Решил пройти назад другим путем, через ту часть музея, в которую прежде почти не заглядывал. Цепь туннелей привела меня в громадный зал. Целый подземный город из пиццерий, боулингов, универсальных магазинов и, конечно же, игровых клубов. Я бесцельно поплелся по хитросплетению безлюдных улочек. Свернул в какой-то узкий проход и уперся в маленькую пиццерию. И застыл на месте, увидев вывеску. Заведение называлось happy time Пицца» и представляло собой копию семейной пиццерии в городе, где жил Холидей в середине 80-х. Видимо, Холидей просто скопировал сюда часть кода из симуляции мидлтауна Спрятал кусочек своего детства в музее на Аркаде. Но зачем? Я не встречал упоминания этого места на пасхантерских форумах. Неужели никто его тут не заметил? В Альманахе Холидей несколько раз писал о Happy Time Pizza. Он часто приходил туда поиграть после школы, чтобы не идти домой. Так что я знал, что это один из приятных эпизодов детства, которые он хранил в своей памяти. Я вошел внутрь и окунулся в атмосферу 80-х. Будто попал в настоящее кафе той эпохи, где можно было переходить кусочек пиццы и поиграть в автоматы. Неписи за столиками резали пироги и вертели в руках круги Тесла. Я включил генератор запаха Ольфастрикс и действительно почувствовал аромат томатного соуса. Помещение было разделено на две части, ту где едят и ту где играют. Впрочем, оба эти занятия можно было совмещать. Столики тоже представляли собой аркадные автоматы, только горизонтальные. Сиди, играя в Донки Конг и лопай свою пиццу. Если бы я был голоден, то мог бы и правда заказать кусок пиццы. Заказ тотчас бы прилетел в ближайшую к моему дому службу доставки пиццы, обозначенную мной в настройках аккаунта в разделе «Доставка еды». Через несколько минут пицца оказалась бы у меня под дверью, а ее стоимость и чаевые сняли бы с моего счета в оазисе. Из динамиков, висящих на обитых тканью стенах, Под подрые гитарные запилы Брайан Адамс пел о том, что куда бы он ни пошел, везде ребята хотят беситься. Я приложил большой палец к считывающей панели на машине по размену денег и купил единственный четвертак. Взял его сладка из нержавейки и пошел в игровую зону. Глазея по сторонам и стараясь не проглядеть ни одной детали. На экранном автомате с игрой Defender была пришпилена бумажка с надписью от руки. Тому, кто побьет рекорд владельца заведения, большая пицца бесплатно. Экран автомата Robotron демонстрировал таблицу рекордов. Эта игра позволяла занявшему первое место ввести рядом со своим результатом не только инициалы. Но целое предложение. Местный лидер воспользовался этой возможностью, чтобы написать «Вице-директор Рунберг. Полный урод». Продвигаясь дальше в полумраке среди нагромождения игровых автоматов, Я наткнулся на автомат Пакмен. Он стоял в самой глубине, втиснувшись между автоматами Галага и Диг Даг. Черно-желтый корпус был уже изрядно поцарапан. Яркая краска с боков облупилась. На черном экране висела бумажка. Не работает. Странно, зачем Холиду ставить сюда сломанную игру? Типа, деталь атмосферы? Заинтригованный я решил посмотреть, что к чему. Отодвинул тяжёлую коробку от стены и обнаружил, что шнур выдернут из розетки. Я снова подключил автомат к сети и подождал, пока он перезагрузится. Вроде всё работало нормально. Придвигая его на прежнее место, я кое-что заметил. На Наверху автомата лежал четвертак. На монете была выбита дата выпуска – 1981 год. Год, когда вышел Пакман. Я знал, что в 80-е было принято оставлять свою монетку на автомате, резервируя за собой следующую очередь. Но когда я попытался взять четвертак, ничего не вышло. Он как будто был приклеен намертво. Странно. Я переложил знак «Не работает» на соседний автомат и посмотрел на экран запуска на котором перечислялись фигурирующие в игре злодейские призраки. Инки, Блинки, Пинки и Клайд. Вверху экрана значился рекорд. 3 миллиона 333 тысячи 350 очков. И это тоже было очень странно. Во-первых, в реале автоматы пакман не сохраняли рекорды, если их отключить от сети. Во-вторых, счётчик рекордов должен был сброситься на отметке в миллион очков. А тут он показывал 3 миллиона 333 тысячи 350 очков. Всего на 10 очков меньше максимально возможного счета в этой игре. Единственный способ побить такой рекорд, пройти игру без единой ошибки и не упустить ни одного бонуса. Я почувствовал, как учащается пульс. Это всё неспроста. Я определённо нашёл пасхальное яйцо. Не то самое пасхальное яйцо, за которым все гоняются, а просто какую-то пасхалку. холлиды здесь что-то спрятал. Я не знал, как это связано с охотой. Вполне возможно, что никак. Но был лишь один способ проверить. Сыграть идеальную партию в Пакман. Непростая задача. Мне предстояло пройти все 256 уровней, вплоть до финального сбитым экраном, пройти без единого промаха, съесть все точки, все энергайзеры, всех привидений и все фрукты, при этом не потеряв ни единой жизни. За всю 60-летнюю историю существования игры было зафиксировано менее 20 идеальных партий. Одну из них, самую быструю, сыграл Джеймс Холидей на оригинальном автомате, стоящем в комнате отдыха в офисе Григориус Геймс. Это заняло у него всего 4 часа. Поскольку я знал, что Холидей фанат этой игры, то изучил её довольно хорошо. Но идеальная партия мне еще не удавалось. Впрочем, я и не прилагал особых усилий. Смысл-то в этом никакого не было до сегодняшнего дня. Я открыл дневник граля и вывел на дисплей всю хранившуюся в нем информацию о Пакман. Исходный код игры, полную биографию гейм-дизайнера Тору Иватани, все когда-либо написанные руководство по прохождению, все серии мультиков про Пэкмана, ингредиенты хлопьев Пэкман, ну и, конечно же, идеальные маршруты. Этого добра у меня было выше крыши и да ещё и сотни часов за архивированного видео прохождения игры лучшими мастерами своего дела. Всё это я уже изучал, однако на всякий случай потратил некоторое время на то, чтобы освежить знания. Потом закрыл дневник и смерил автомат презрительным взглядом, как боец, оценивающий противника перед поединком. Я потянулся, размял шею, хрустнул пальцами, И бросил в щель для монет четвертак автомат издал знакомый электронный писк я нажал на кнопку игрок 1 и на экране появился первый лабиринт я покрепче ухватил джойстик и повел своего маленького героя похожего на пиццу без одного куска через один лабиринт за другим вака вака вака вака Нарисованная пиццерия вокруг меня померкла и ушла на задний план. Я полностью сосредоточился на игре, погрузившись в двухмерную реальность. Как и в случае с Dungeons of the Garage, я играл в симуляцию внутри симуляции. В игру внутри игры. Первые несколько попыток были неудачными. Я играл час, другой, а потом допускал какой-нибудь промах... ...и приходилось начинать всё сначала. Но вот пошла восьмая попытка, и я играл уже 6 часов подряд. Сжёг напалмом. Прошёл уже 255 уровней без единой ошибки. Ухитрился слопать всех четырёх привидений с одного энергайзера до 18 лабиринта, пока это было ещё возможно. Собрал все фрукты, всех ухитрил. Все ключи и колокольчики, и при этом не потеряв ни одной жизни. Это была лучшая игра в моей жизни. Я чувствовал, что всё получается. Всё наконец-то идёт как надо. Я был на подъёме. В каждом лабиринте непосредственно над точкой старта находилось место, где Пэкман мог спрятаться от привидений на 15 минут. Привидения его там просто не видели. Пользуясь этой хитростью, за 6 часов я сделал два коротких перерыва на то, чтобы перекусить и сбегать в туалет. Когда я прогрызал себе дорогу через 255 уровень, из динамиков пиццерии заиграла песня Pac-Man Fever группы Bookner Garcia. Я заулыбался. Определенно это был привет от Holiday. Следуя уже не раз проверенному методу, я увел джойстик вправо Проскочив в потайной ход, вышел с противоположной стороны и метнулся вниз, собрав последние оставшиеся точки. Контур голубого лабиринта запульсировал белым светом. И я глубоко вздохнул, переводя дух, и увидел его, знаменитый Слепой уровень, последний лабиринт игры. тут в самый неподходящий момент у меня на дисплее вспыхнуло оповещение с доски почета через какие-то секунды после того, как я начал путь по финальному лабиринту. Прямо перед экраном пакман я увидел десятку лучших и Edge теперь находился на втором месте. Он нашел нефритовый ключ. Он увеличил свой счет на 19 тысяч очков и потеснил меня на третье место. Каким-то чудом я сумел сохранить хладнокровие. Еще крепче вцепился в джойстик и продолжал игру. Я был почти у цели. Оставалось собрать еще 6760 очков на слепом уровне и я поставлю абсолютный рекорд. Мое сердце билось в такт музыки, пока я шел через левую неповрежденную часть лабиринта. Но вот я подошел к правой, битой части, из-за недостатка памяти, состоящей из нагромождения случайных символов. Дальше пришлось двигаться вслепую. Здесь среди всех этих кракозябро битых пикселей скрывалось еще девять точек, каждая из них давала 10 очков. Я точно знал их расположение и мог найти даже на ощупь, так что быстро взял 90 очков, а потом ринулся на перерез к ближайшему привидению Клайду. Так, путем самоубийства я потерял первую жизнь за игру. Пэкман замер и исчез с протяжным звуком. Каждый раз, когда Пэкман терял жизнь в последнем лабиринте, 9 точек в слепом секторе появлялись заново. Поэтому, чтобы собрать максимальное число очков за игру, надо было съесть эти девять точек еще 5 раз в каждой из пяти оставшихся жизней. Я старался не думать об Эйче, о том, что прямо сейчас он держит в руках нефритовый ключ и, наверное, читает подсказку, выгравированную на его поверхности. Я потянул джойстик вправо, в последний раз ныряя в слепой сектор. Я мог бы уже делать это с завязанными глазами. Обошел пинки, съел две точки в самом низу экрана, потом еще три по центру и еще четыре наверху. Готово дело! Я поставил новый рекорд. 3 миллиона 333 тысячи 360 очков. Сыграл идеальную партию. Отпустив джойстик, я смотрел, как все четыре привидения наползают на Пэкмана. Загорелась надпись «Конец игры». Я ждал. Ничего не происходило. Через несколько секунд на экране снова появилась заставка с именами и прозвищами четырех привидений. Я посмотрел на четвертак, лежащий на крышке автомата. Раньше он был будто приклеен, а теперь вдруг сам сдвинулся с места, скользнул к краю, перевернулся в воздухе и упал прямо в ладонь моему аватару. Потом он исчез и появился уже в инвентаре. Я хотел достать его и рассмотреть получше, и с удивлением понял, что не могу. Четвертак намертво застрял в слоте инвентаря. Не достать, не бросить. Если у четвертака и было какое-то волшебное свойство, создатели о них скромно умолчали. Вместо описания предмета открывалась пустаянка. Поле. В принципе, я мог бы попытаться узнать о назначении четвертака с помощью серии прорицательных чар высочайшего уровня, но на это ушло бы много дней и масса дорогостоящих ингредиентов, и все это не гарантировало результата. К тому же, в тот момент тайна неразменного четвертака волновала меня меньше всего. Я думал лишь о том, что отстал от Эйча и Артемиды, а вся эта затея с Пакманом, ни на шаг не приблизила меня к нефритовому ключу. а только зря потерял время. Я поплелся к выходу на поверхность, и как только вошел в рубку Ванэгута, в почтовый ящик упало письмо от Эйча. Сердце у меня заколотилось, едва я увидел заголовок. Час расплаты. Затаив дыхание, я открыл письмо и прочел. Дорогой Партифаль, отныне мы с тобой официально в расчете, ясно? Считай, что мой долг тебе полностью уплачен. И лучше поторопись, шестерки уже наверняка на подходе. Удачи, H. Ниже была прикреплена картинка. Скан обложки руководства к текстовой приключенческой игре Zorg. Версии 80 -го года, выпущенной компанией Personal Software для компьютеров TRS-80 Model 3. Когда-то я проходил Zorg до конца. Очень давно, еще в первый год охоты, но тогда помимо него я играл в сотни других классических текстовых игр, включая все сиквелы Zork. И в голове они у меня уже перепутались. В таких играх было легко ориентироваться даже без чтения руководства, так что я даже не взглянул на буклет. Теперь я понял, какую колоссальную ошибку допустил. На обложке была нарисована сцена из игры. Лихой приключенец, облаченный в броню и крылатый шлем, возвышается над поверженным троллем, занеся над головой сияющий синий меч для последнего удара. В левой руке у него были зажаты какие-то сокровища, и стоял он среди несметных богатств, рассыпанных среди человеческих костей. А за спиной у героя притаилась темная тварь, и глаза у нее горели недобрым огнем. Все это располагалось на переднем плане картинки, но меня гораздо больше заинтересовало то, что в глубине. Большой белый дом с заколоченными окнами и входной дверью. В давно заброшенном жилище. Несколько секунд я тупо смотрел на него, проклиная себя за то, что не догадался сам и гораздо раньше. А потом поднял Венегут и взял курс на другую планету в седьмом секторе, недалеко от Аркады. Маленький мирок, именуемый Фробос, планету, на которой Зорг была воссоздана во всех деталях. Место, где хранился нефритовый ключ. Конец 23 главы